Глава 9. Ганс вернулся к себе в отель и поднял трубку телефона. «Алло», — раздался женский голос. «Грета, это Ганс. Мне нужна твоя помощь». «В чём дело?» «Я в Берлинском университете. Сюда в следующем месяце приезжают студенты по программе Карла Шурца. Я только что встречался с блестящим студентом меником который, к сожалению, чуток стеснительный и неловкий. У него сильное заикание. Но, честно говоря, мне показалось, что его с лёгкостью вылечит внимание хорошенькой девушки. Грета рассмеялась. Почему мужчины считают, что всё можно вылечить женским вниманием? Потому что так оно и есть. Теперь послушай меня. Я хочу, чтобы ты сюда приехала и поработала с ним. Он считает, что ты педагог, занимающийся коррекцией речи. Но лечить его тебе не понадобится. Просто пофлиртуй, сделай ему парочку комплиментов и придай уверенности, которой ему не хватает. Увидишь, все сразу пройдет. А что мне делать, если он захочет зайти дальше? Я имею в виду, если я с ним буду флиртовать, а он решит, что я согласна и на большее. Скажешь, что находишь его привлекательным, но ты его учительница, и это будет неэтично. Он из тех, кто всегда старается поступать правильно. Поэтому он поймет и примет твой отказ. Я буду в Берлине через два дня. Как его имя и где мне его найти?»